Глава 16. Один ход. Гривар должен сходиться только со своими единокровниками. Этим он укрепляет боевую династию. Продолжение рода вне своей расы не только подорвет силу крови, но и может нарушить мирный баланс сил между всеми народами. Раздел первый. Семнадцатая заповедь. Кодекса боя. В это утро, как уже вошло в привычку за последний месяц, Сол пересекла коридор и, прежде чем постучать в дверь, коснулась двумя пальцами камня Кова. Об экскурсии в музей лорда Кантина подруги с тех пор не обмолвились ни словом. Маури притихла, но делала все, что от нее требовалось, и упражнялась с прежним усердием. Как и раньше, Сол с трудом выдерживала ее бешеный темп в круге и на пробежках по парящей лестнице. И все-таки что-то в островитянке изменилось. Маури открыла дверь, но встретила Сол без безбылой, острозубые улыбки. «Привет, Саяна». Она кивнула, и девушки поспешили на первый этаж. Инструкторы у Кантина были еще строже, чем в лицее. После первого опоздания на тренировку подругам пришлось три раза подряд бежать по парящей лестнице. Сегодня они едва успели. Все остальные уже разбились на пары в тренировочных кругах. Маури быстро объединилась с Гулом, без пары остался только Призрак. До сих пор Солу удавалось избегать его во время тренировок. Она была вовсе не против учиться у старшего коллеги, но призрак славился безжалостностью к партнерам. Имея за спиной печальный опыт поединка в аквариусе, Сол предпочитала держаться от молчаливого гривара подальше. Призрак тоже не выразил восторга от того, что его спаринг партнером оказалась Сол. «В стойке!» — вступая в круг, сказал он с безразличным выражением, которое, казалось, впечаталось в его лицо. «Не шутки!» Недружеского приветствия, как бывало с Гулом или Наясой. Сол встала в стойку. Они были примерно одного роста и телосложения. Быстротой, насколько она могла судить, призрак не отличался. В этом отношении вне конкуренции была Маури. И тем не менее, с кем бы призрак не вступал в круг, он неизменно выходил победителем. Для нее оставалось загадкой, за счет чего он одерживает верх, уж не обладает ли какой-то невидимой силой. Призрак приближался к Сол, подняв руки с таким бесстрастным видом, будто только что встал с постели. Она стиснула зубы и выдохнула, ожидая его первого хода. До сих пор в поединках с другими партнерами у нее неплохо получалось действовать на контратаках. Двигаясь по кругу, Сол старалась не попасть под левый кик, тот самым, которым он нокаутировал ее в аквариусе. Призрак нанес несколько джебов без контакта, просто чтобы проверить ее реакцию. Сол продолжала кружить. Призрак сделал еще один джеп и тут же добавил фронт кик. Сол ответила контратакой, но противник легко уклонился. Они играли в эту игру несколько минут, но ни один не шел на обострение. Призрак очевидно ждал, когда Сол рискнет, и раскроется, чтобы провести контратаку и получить преимущество. Сол стиснула зубы, стараясь держаться своего плана и не пытаться разгадать стратегию противника. В памяти крепко засели слова отца: "Веди свой бой, Салара". «Не бой твоего противника! Не бой зрителей! Свой бой!» Внезапно призрак как будто переключился в другой режим. От спокойной расчетливости и расслабленности не осталось и следа. Он резко пошел вперед, обрушив на сол шквал разнообразных ударов, нацеленных в голову. Правильно ли она просчитала призрака? Может быть, ему просто надоело играть, и он решил покончить с ней поскорее?» Призрак продолжал наступать в том же неистовом темпе, атакуя широкими боковыми ударами и словно отбросив всякую осторожность. Рано или поздно он должен открыться. И он открылся. Уклонившись от очередного панча, она увидела возможность для контратаки. Тело переключилось на автопилот. Удар в корпус пробил защиту, но призрак крутанулся, и ее кулак прошел касательный, а вот его локоть вылетел с другой стороны и угодил ей в голову. Сол покачнулась и по инерции сделала шаг вперед. «Как же так получилось?» Она знала этот прием, удар локтем с разворота и сама успешно им пользовалась. Еще раз, сказал призрак. Сол встала на место. На этот раз противник повернулся к ней боком и закружил, словно танцуя. Она знала этот стиль и знала, что опасаться нужно дальних боковых киков. Как и предполагалось, призрак атаковал ее в прыжке высоким сайт-киком. Сол защитилась руками, но невольно отступила. Призрак же, продолжил атаку вертушкой, попав в живот. Сол сложилась пополам, хватая ртом воздух. Еще раз! Бесстрастно сказал призрак. Соул медленно выпрямилась, пристально глядя на противника. Кто он? Какой у него стиль? Она понятия не имела, чего ожидать. Теперь призрак стоял неподвижно, опустив руки и не проявляя никакой агрессии. Что он задумал, этот странный гривар? Веди свой бой, Салара. Она медленно, подняв руки, двинулась навстречу. От отца она унаследовала длинные руки и в этом отношении, наверное, не уступала призраку. Сблизившись, Сол тоже повернулась к противнику боком. Держась на пределе досягаемости, она двинулась по кругу, заставляя призрака поворачиваться. Надо набраться терпения и вести свой бой. Время шло, а Сол кружила и кружила. Из соседнего круга долетел торжествующий крик Маури. Над головой жужжал вентилятор. За окном с громким карканьем пронеслась стая птиц. Вдалеке загудел, взлетая флайер. До сих пор призрак не смотрел ей в глаза — Его взгляд как будто упирался в ее ключицу, но теперь они посмотрели друг на друга. Глаза у него были оранжево-красные, напоминали огненные шарики. В следующий момент она оказалась на полу, а из разбитого носа текла кровь. Призрак подошел к ней и протянул руку в перчатке. Сол поднялась. «Держи!» Он вручил полотенце, и она прижала его к носу. Призрак помог ей сесть и сам сел рядом. «В последний раз у тебя получилось неплохо. Она усмехнулась. «Неплохо? Да какое там? У меня и в аквариусе ничего не получилось». «В тот раз ты тоже неплохо держалась, учитывая, что не привыкла к темноте». «Ты сказал, что у меня неплохо получилось в последнем раунде, но не в двух первых. Что я сделала лучше?» «Ты сама знаешь. Тебе не нужно слышать это от других». Сол задумалась. Во всех трех схватках с призраком она пыталась придерживаться своей стратегии контратак. Но лишь в последний ей удалось на считанные мгновения ощутить свое преимущество. Вот только она им не воспользовалась. «Я не учла твоей скорость и дальность удара», — сказала она. «Думала, если сокращу дистанцию, у меня за счет преимущества в быстроте будет шанс в контратаках». «Да, так», — согласился призрак. «И этим ты вынудила меня действовать, активнее сближаться и атаковать. Да, ты недооценила мои возможности, но если бы не это, победа была бы за тобой». В этом действительно был смысл. Она заставила его рисковать, лишив других вариантов. В двух предыдущих схватках он имел гораздо больше возможностей. «Как в Бетарде», — сказал призрак. Со узнала эту игру, иногда в свободное тренировок время играла в нее с отцом. Цель этой настольной стратегии заключалась в том, чтобы захватить все фигуры противника. «Хороший игрок в Бетарде выставляет фигуры так, чтобы ограничить возможности противника несколькими ходами» а затем предусмотреть ловушки для каждого из этих вариантов. Мастер Битарди ограничивает своего противника одним ходом, который он может предсказать намного заранее и использовать для завершающего удара». Сол кивнула. Призрак снова посмотрел ей в глаза. «Ты ограничила возможности противника. Готова реализовать свой план вплоть до завершающего удара?» Сол замерла. «О чем он говорит? О ее стратегии боя или о чем-то другом?» Слова «реализовать свой план» не относятся ли к ее главному плану, к тому, ради чего она и проникла в дом-контину? «А, нет, не думаю. Пока еще нет», — неловко ответила Сол и медленно поднялась. «Спасибо за тренировку и за урок». Призрак кивнул и снова погрузился в молчание. Сол огляделась, тренировочный зал уже опустел. Они задержались дольше остальных, и все ушли на парящую лестницу. «И еще раз спасибо». Сол вернула призраку окровавленное полотенце. «Пока!» Она направилась к выходу из тренировочного зала, чувствуя на себе взгляд призрака. Ступеньки под ногами проваливались на каждом шагу. Хотя Сол проходила здесь каждый день, она так и не смогла привыкнуть к этому странному устройству. Лестница длиной почти в милю висела в воздухе, протянувшись от берега озера Кава до парящего комплекса Кантину. Гул объяснял ей, что здесь действует та же технология, благодаря которой все по месте благополучно висит над склоном холма. Некая сила внутри каждой металлической лестницы преодолевает силу гравитации. Сол эти подробности не интересовали, важно было другое. На этой лестнице она не чувствовала под ногами надежной опоры. Стоило поставить ногу на ступеньку, как та уходила вниз. Зато Маури взлетала по этим ступенькам, как по обычным, Вот и сейчас островитянка опережала Сол примерно на двадцать шагов и увеличивала отрыв. «Это как бороться в грязи!» — выкрикнула Маури, когда они впервые бежали по парящей лестнице. «Нужно поднимать колени повыше и не наступать на ступеньку полностью!» «Легче сказать, чем сделать», — подумала Сол, отдуваясь и стараясь не отставать от своей легкой на ногу подруги. Сегодня они бежали, как две девчонки. Сол объявила, что будет тренироваться на дорожке дважды в день, чтобы улучшить результаты, а Маури решила составить подруге компанию, чтобы ей было за кем гнаться. Конечно, Сол хотела улучшить свою физическую форму, но у нее были и другие причины. Единственная возможность — сбежать из дома контины с телом отца, воспользовавшись лестницей. Сол изучила несколько вариантов, включая такой хитроумный, как угон флайера, для чего требовалось научиться пилотированию. Все планы были сопряжены с невероятным риском, но более реальным все же выглядел вариант с парящей лестницей. Из головы не выходили слова призрака «ограничить возможности противника». Ее противниками были лорд Кантино, его охрана, время, гравитация и, казалось, все остальные силы мира. Все работало против нее. «Ты что там делаешь? Отдыхаешь?» — прокричала сверху Маури. Соу пыталась ускорить шаг, но сидящий в голове план давил едва ли не физически. Еще одной проблемой была охрана Кантино. Сторожа расставлены по всему комплексу, у входа на парящую лестницу и у выхода с нее, возле музея, в саду. Соу знала, что ей нужен отвлекающий маневр. Но чем можно отвлечь внимание охраны настолько, чтобы та проглядела побег из поместья по парящей лестнице с одним из самых ценных предметов коллекции Кантино? Добравшись до края лестницы, Сол упала на колени и попыталась отдышаться. «Сколько ты не бегаешь, а в конце все равно валишься с ног!» Маури стояла над ней, даже не запыхавшаяся. «Еще разок?» «Нет!» — воскликнула Сол. «Да, ей нужно заниматься планом, и еще одного подъема она не выдержит». «Думаю, я и так буду готова». «Правильно!» — сказала Маури. «Осталась неделя, так что нажимать не стоит». Островитянка имела в виду, что через неделю их ждет первый бой под знаменем Кантину в Аквариусе. Последнее время команда усиленно готовилась, развивая навыки, повышая выносливость и вырабатывая стратегию. Вот только у Сол внимание разделялось. С одной стороны, перед ней стояла задача подготовиться к поединку и доказать свою ценность лорду Кантину, с другой — спланировать предательство. Узнав лорда Кантина поближе, Сол не испытывала угрызений совести из-за планируемых кражи и бегства но было немного стыдно перед командой. Гул и Инаяса показали себя достойными наставниками, верными товарищами, нередко жертвовавшими личным временем, чтобы помочь младшему Гривару. Призрак тоже был первоклассным спарринг-партнером и мудрым учителем. Впрочем, Сол полагала, что он даже не заметит ее исчезновение. Больше всего Сол переживала из-за Маури. Девушки по-настоящему сблизились, найдя друг в дружке родственную душу. Сол беспокоилась, что после ее ухода Маури останется одна на службе у человека, которого ненавидит, и, наверное, первым ее чувством после бегства подруги будет гнев. Ну же, идем! подстегнула ее Маури. Даже на прогулке островитянка постоянно торопилась. У них уже вошло в привычку гулять в саду, прохлаждаясь в тени гигантских живых изгородей и под брызгами фонтанов. Свободная тренировок время выпадала редко, поэтому даже передышка в несколько минут казалась вечностью. В этот раз они остановились перед вольером, еще одной, кроме музея, в саду, гордостью Кантино. Дрессировщиков, работавших с птицами, у лорда было не меньше, чем инструкторов, занимавшихся с гриварами. Прислонившись к стальному ограждению, девушки наблюдали, как дрессировщик ведет по траве птенца с оранжевым оперением. Направляя птенца в нужном направлении, он время от времени касался его тонким спектральным стержнем. Рок, похоже, не реагировала на боль, но послушно поворачивала куда нужно. Странно, что они в самом деле работают с этими птицами, сказала Маури. Ты о чем? Даймё, прошептала Маури, кивая на юного дрессировщика. Никогда не видела, чтобы они выполняли какую-либо работу, кроме работы служителей в медотсеке, но здесь. «Этот парень делает что-то настоящее, обучает птиц, не торгует рабами и не командует грантами. Ты права». Наблюдая за парнем, Сол предположила, что он ее ровесник, лет 14 или пятнадцати, хотя определить возраст до да было невозможно, ведь они жили по нескольку веков. Она уже узнала одного из многочисленных отпрысков лорда Кантино — принц в замке. «Все просто», — прошептала Маури. Дрессируя животное, дайме его порабощают. Кантина говорит, так животных направляют на нужный путь, указывают цель, для которой их и вывели. Но эти животные дикие. Старики рассказывают, было время, когда птицы Рок обитали в лесах, охотились и разводили потомство, жили, как хотели. Когда-то они были свободны. Принек в вольере щелкнул пальцами подзывая стоявшего неподалеку Гранта, и что-то произнес. Грант опустился на четвереньки, а поставил ему на спину ногу в сапоге для верховой езды и забрался на оседланный урок. Маури скрипнула зубами. Тронув птицу спектральным жазлом, даймё пустил ее рысью. Проезжая мимо девушек, взглянул на них. Сол заметила, что зрачки у него такие же черные, как у отца. Ухмыльнулся и приложил жазл к шее птицы, заставив ее перейти в галоп. Маури отвернулась. «Не могу смотреть». Я не знаю, что чувствуют птицы, но это все равно неправильно. Я бы предпочла видеть их свободными. Сол последовала за подругой через сад. Проходя мимо фонтана, они снова попали под освежающие капли. Солнечные лучи, пронзая падающую воду, преломлялись в игре света и красок. — Вот оно! — внезапно воскликнула Сол. — Освободить птиц! Маури остановилась, как вкопанная, и обернулась. — Что? — Эм... Смутилась Сол, поняв, что едва не выдала себя. «Я просто подумала, что ты права. Ты сумасшедшая!» Они вышли из-под брызг, и на лице Маури появилась знакомая острозубая улыбка. «Права в чем?» Сол улыбнулась в ответ. Она нашла решение своей задачи. «Ты права в том, что эти птицы должны быть свободны?»